Глава 48. Сара Келлер. Келлер сидела в унылом адерском отеле, разложив перед собой на столе заметки и другие материалы расследования. Что-то не так, донёсся из динамика айфона голос мужа. Просто мне чертовски досадно. Хотя нет, ей кранты, как сегодня выразилась Луиза Лестер. А уж та знала, о чём говорила, ведь зарабатывала на хлеб работой с безнадёжными делами. Я в тупике. А утром мне надо предоставить Стану рапорт. На него очень давят из Вашингтона. Что-нибудь придумаешь? заверила Боб. Как бы ей хотелось разлить его веру в неё по бутылкам, а потом употреблять по несколько галлонов в день. Её не было дома всего 3 дня, а она уже очень тосковала по его присутствию, приносившему успокоение. Тосковала по близнецам, которых не могла убаюкать. тосковала по собственной постели, в которой очень хотела уснуть. В этом деле я продвинулась не дальше, чем в день первой встречи с Мэтом Пайном. Но самое противное даже не это. Мне только что позвонили из лаборатории. Моя наиважнейшая улика, кровь наединой детективом киношников, оказалась совсем не кровью. Эксперты считают это соус маринара. Это которым задобривают спагетти, кхотнул боб. Не вижу ничего смешного. Погоди. Если кровь на образце не настоящая, то это ни что иное, как макаронная подстава. В самом деле, Келлер улыбнулась сама того не желая. Прости, просто я сейчас дни напролёт провожу с шестилетками. Ситуация выглядела нелепой до смеха. Келлер не знала, что будет более уморительно сказать стену, которому придётся передать рапорт о макаронном соусе дальше по инстанциям. или же Адлером. Из крохотного динамика донёсся хруст. Боб взялся за свои любимые чипсы. Так значит, анализ ДНК ничего не дал, а по беседовать тебе больше не с кем. Но разве не ты всегда говорила, что на людей полагаться нельзя? В этом он был прав. Опять послышался хруст. Но если так, почему бы тебе не поступить как обычно? Посмотреть документы, записи. Они лгать не будут. А ты и в самом деле меня слушаешь? «Ты что-то сказала?» «Заткнись», — засмеялась она. «Ну и что прослеживается в твоих бумагах?» Обсуждать ход расследования с любыми лицами, не состоявшими на службе в ФБР, было против правил, а их Келлер обычно не нарушала. Однако Боб всегда выступал в роли испытательного полигона, на котором она обкатывала свои идеи и мысли. Этот здоровяк не только успокаивал ее нервы, Но ей обладал редчайшим в мире талантом, умел внимательно слушать. Пожалуй, именно поэтому ей понравился Мэт Пайн. Парень не принадлежал к числу юнцов, носившихся со своей мнимой самоуверенностью и жаждавших самоутвердиться. Как и Боб, он умел слушать. Порой простое проговаривание идей вслух, прочёсывание мыслей, помогало Келлер заполнять пробелы. У нас есть ролик, выложенный дочерью Ей прислали это видео незадолго до их отъезда в Мексику. Это совпадение во времени говорит о некой связи. Понятно. И что там на ней на этой записи? Подростки, которые ведут себя как и подобает подросткам. Дэнни Пайн в майке, которого подзадоривают, пока он вливает в себя пиво. Он стоит в окружении горстки футболистов. На последней секунде записи в кадре появляется чьё-то лицо. Диванные детективы полагают, это неустановленный участник вечеринки. А ты сама как считаешь? Как по мне, это может быть кто угодно. Для технологий распознавания лиц этого явно недостаточно. Я смотрела видео не раз, но так ничего и не разобрала. А откуда он у Мегги Пейн? В смысле, кто ей его прислал? Анонимный источник. Боб хохотнул. Ты у меня прямо большой брат. займись этим, моя госпожа-агент. Зачем ФБР все эти игрушки, если вы не можете ими пользоваться? Поверь мне на слово, я надавила на наших айтишников, чтобы они отследили отправителя, но это потребует времени. А вообще Боб был прав. Она должна узнать, кто именно прислал Мегги ролик и какие для этого были причины. Так, с этим разобрались. Что ещё? продолжил Боб. Когда они были в Мексике, Мегги прислала брату фотографию отца. Я попросила над ней поработать, увеличить и показала Мэту. Он заметил сегодня на ней кое-что новое. Девушку на заднем плане, ту самую, которая попыталась заманить его в ловушку. Постой, постой. Она была на снимке, который дочь Пайнов сделала раньше? С ума сойти, скажи. Так, тебе придётся отработать и этот след. Уже отрабатываю. Мой человек в Мексике сейчас пытается отыскать эту девушку. Но это ещё не самое главное. На снимке есть тип, который подходит под описание парня, сначала толкнувшего Мэтта в Нью-Йорке под машину, а потом попытавшегося его обворовать. Это у тебя шутка такая? Сестра сфоткала эту парочку, девица попыталась подставить парня в Мексике, а ее дружок толкнул Мэтта в Нью-Йорке под машину, так? Я это к тому, что... А я о чем? Но зачем? Какой во всем этом вообще смысл? Телефон. Думаю, они пытались заполучить его телефон, как раз потому, что Мэгги послала ему ту фотку. Телефоны и компьютеры остальных членов семьи кто-то основательно подчистил. Тогда, получается, это был профессионал? Вроде как наемный убийца? Боб разошелся не на шутку. Будучи любителем телесериалов о ФБР, он в кои-то веки обнаружил в работе жены некоторые с ними сходства. Вот это я и пытаюсь выяснить. Ты же любишь бумажные следы, продолжал Боб. Подумай, какие данные остались без твоего внимания. Что ты не упустила? Келлер быстро прикинула в уме. По её приказу команда специалистов работала над реквизированными бумагами и другими носителями информации Чикагского филиала Маркони. Команда экспертов-айтишников пыталась отыскать того, кто прислал Макги ролик. Специалисты по распознаванию лиц трудились над снимком, полученным Мэттом от сестры. Плюс к этому велась работа над изображениями и видеозаписями с целью их улучшения и дальнейшего анализа. «Данные авиакомпаний», — поняла Келлер. «Мне нужна информация о полетах. Если тот тип был в Мексике одновременно с семейством Пайн, а потом оказался в Нью-Йорке, то мне удастся его вычислить. Для этого будет достаточно перекрестного сравнения рейсов. Беда только в том, что... Что за неимением имени, это иголка в стоге сена. Ты хоть представляешь, сколько народу каждый день летает в Канкун? Нет. Как и не знаю, сколько банковских переводов проводится каждый день. Подозреваю гораздо больше, чем полётов, хотя это не мешает вам каким-то образом ловить плохих парней. Опять эта непоколебимая уверенность в ней. А вообще был прав. Если тот тип с зайчей губой был в Мексике одновременно с Пайнами, затем прилетел в Нью-Йорк чтобы заняться мэтом, а потом последовал за ним обратно в Тулум, то это сужало поле поиска. Возможно, но только возможно. Это выведет её на какой-то след. Боб громко вздохнул в телефон. Ты чего? Мегги Пайн. В смысле, ей было всего 17. Она добивается зачисления в Массачусетский технологический, получает соответствующую расследованию информацию, следит в Мексике за плохими парнями и снимает их на телефон. Настоящая торва, понимаешь? Я смотрел фильм. Она даже не перешла в старшие классы, а её уже было не остановить. Какой ужас. Знаю. Поэтому ей очень повезло, что этим делом занимаешься ты. Я в этом не так уверена. Эй, нет, это ты брось. Ты ведь тоже оторва. В противном случае тебе не достанется лакомого кусочка говядины, который только и ждёт твоего возвращения домой. Мне пора спать. Завтра после похорон я тебе позвоню. Чудак ты этокий. Отлично. Ваша взяла, мой драгоценный агент. Отключаюсь.